«Мишка, у тебя деньги еще есть?» — спросил Степан. «Есть, сколько тебе?» «Не нужно мне ни хрена, я у себя в банке знаешь, сколько имею. Польше, чем когда был зам в ноч управления». «В каком еще банке?» — удивился Мик. «Ну, я же теперь я руковожу целой охранной структурой, несколько банков, и поэтому...» Или ты думал, что я так и буду жить на генеральскую пенсию? А вот хрен им. На кой чёрт ты меня спрашивал про деньги? Хочешь положить их в свой банк под большой процент? усмехнулся Мика. Сколько у тебя? Сейчас поглядим. Мика выдвинул ящик кухонного стола. Нашёл там сберегательную книжку среди счетов за квартиру, телефон, свет, газ. Это ты так хранишь свою сберкнижку, поразился бывший генерал, совсем ошалел. В городе беспредел, а ты ломаешь дверь, приставит утюг к морде ей, и... но ну, ты даёшь вмешанье. Уважно не запугивай. Вот Пожалуйста, 274 тысячи с копейками. Ты не помнишь, Ахламон, что я тебе говорил в прошлом году? Не держи свои кровные в рублях, не будь идиотом, купи доллары. Что ты мне тогда ответил? А с чем я на Ташковский рынок пойду? С долларами? А он, зелененький, тогда стоил всего 17 рубликов. «Что я тебе сказал, когда он стал стоить сорок два?» «Мишаня, купи доллары. Пропадают деньги, заработанные твоим талантом, твоим потом, жизнью твоей». «Что ты мне ответил?» «Это я тебе, блядь, никогда не забуду. Под восемьдесят восьмую хочешь меня подвезти. Надо же было такое ляпнуть». Живен поднял рюмку с остатками коньяка, грустно сказал: "Менье, когда же ты уяснишь, что мы живём в государстве, которое потребит нас, как бы мы ни уворачивались. Что художника, что генерала КГБ. Сейчас доллар стоит на чёрном рынке 150 рублей. Через своих хозяев банковских я могу устроить тебе по стольнику" Это 2740 долларов. Что они тебе там в Германии кармана тянут? Хоть первое время человеком будешь себя чувствовать. Хорошо, Степа, а теперь представь себе картинку маслом возвращения блудного сына из творческой командировки. Через три месяца я прилетаю домой на книжке «Ноль пенсия с гульки нос». На что жить? Жить на какие шиши? Я тебя спрашиваю, стёпа. Кибана перекинула остатки коньяка в рот, поставил пустую бутылку под стол, закушивать не стал. Только шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы. Умолчал, поднял на Мику бывшие голубые, облёкшие и помутневшие от постоянного пьянства глаза и чётко сказал: А ты не возвращайся. Тебя тут никто не ждёт. Может, я только, но я уже не всёт. Сегодня ты интеллигент хренов, как и в двадцатых годах, нужен здесь как гвоздь в жопе, а там-то и может ещё и пригодишься. Или просто проживёшь на несколько лет дольше. Они никогда не встречались друг с другом, никогда не были знакомы, бывший генерал-майор КГБ и доктор медицины Иррор Канколок, а говорили одно и то же, почти одними и теми же словами. Каждый из них по-своему любил Нику, и каждый из них по-разному любил и ценил Нику. Во времена военного коммунизма хоть агитки требовались. Для этого нанимались попутчики, художники, поэты. А сейчас и агитки никому не нужны. Все вы, деятели искусства, через год на своих автомобильчиках колымить будете. Чтобы ноги не протянуть, нет автомобильчика, в кочегарку уголек подбрасывать.